Я проснулся с чувством вины. Полу лежал, слушая тихое дыхание спящей Рокуэль. Взглянул на черный иллюминатор. Снова на Рокуэль. Она, как будто бы почувствовав мой взгляд, открыла глаза. Увидела меня, улыбнулась, затем посмотрела вверх и неожиданно прыснула от смеха, прикрыв рот ладошкой. «Так, а чего это она?» – озадаченно подумал я. «Неужели все произошедшее этой ночью заставляет ее смеяться, как будто бы все прошло замечательно, и вдруг на тебе. Что-то не так? Наверное, на лице у меня было забавное выражение, потому что, взглянув на меня снова, Рок-коль прыснула вторично. «Коллегия столько лет бьется над секретом создания Алхасов. Но оказывается, все так просто», — с улыбкой сказала она. «А ты чего подумал?» «Подумал, что-то не так». Честно сознался я. Нет, Люк, все замечательно. Рокуль по-прежнему улыбалась, но когда я потянулся к ней, хлопнула меня по руке. Отвернись, мне пора уходить. Скоро рассвет. Дождавшись, когда она оденется, я встал, прикрыл фонарь, чтобы в дверь не пробилась на палубу полоска света. В темноте я услышал. Люк, а Николь, это кто? Николь, переспросил я. «Рокуэль я точно не называл этим именем. Так откуда интерес?» Рассказал кто-то из команды. «Ночью, когда ты укрывал меня одеялом, спросоня назвал меня Николь». Услышал я вместе со звуком открываемой двери. Видимо, ответа от меня не требовалось, потому что дверь сразу же захлопнулась. И тут я вспомнил, что ночью мне действительно снилась Николь. И у нас с ней все было хорошо. «Умная девушка». Думал я уже о Рокуэль. Понимает, что нам обоим не надо, чтобы все узнали о ее ночном визите. Нисколько не сомневаюсь, что мои люди будут смотреть на меня сукаризно. Ну и Аднер, тому точно знать не стоит. Слишком уж влюбленно смотрит на дочь, как выяснилось, самого гранд-мессира коллегии. Да и самой Рокуэль не нужно, чтобы шептались у нее за спиной. Хотя, если бы боялась, не пришла... Небесный странник, корабль крохотный. Попробуй здесь что-нибудь утаи. На душе было тоскливо. Как будто бы все хорошо. И в то же время очень плохо. Почему-то я надеялся, что когда случится то, что случилось, мне будет значительно легче. Оказывается, нет. Стало еще тяжелее.